89. Крис бегом спустился на летную палубу. Все его пилоты уже сидели в своих машинах, и по их поведению можно было понять, что они в полной мере осознали всю серьезность сложившейся ситуации. Молодняк нервно, с лихорадочным блеском в глазах, переговаривался между собой. Старики даже с какой-то линцой в последний раз осматривали датчики и просто ждали приказа на выход из ячеек, у им было все равно. Сам Форкс, Испытывал нечто среднее между нервозностью молодежи и спокойствием ветеранов. «Харлей!» «Что?» «Что там у нас в запасниках из самого мощного?» «По документам, одна бомба Багуин. То, что нужно», — кивнул Крис, вспомнив эффект от прошлого ее применения. «Цепляй!» «Понял». Дэвидсон отдал необходимое распоряжение, и вскоре пара механиков-оружейников прикатила на тележке объемный ящик. «Открыв его, Харлей и Форкс ахнули». Вместо бабуина здесь лежало две непонятных бомбы. — Что это за дерьмо, Харлей? — Что вы притащили? — в свою очередь заорал Дэвидсон на своих подчиненных. — Что приказали? — то и притащили. Стали оправдываться те, понимая, что в самый ответственный момент происходит самая паршивая вещь, какая может только произойти. — Ясно. Обычное дерьмо с подставками, — понял Крис. Кто-то украл настоящего бабуина, а нам это схожее по весу дерьмо подсунули и мы успешки приняли. Проклятие. «Так что это, Харлей?» «Старые бетонобойные бомбы для ликвидации подземных бункеров. Срок годности вышел год назад. Подвел черту главный механик, посмотрев даты». «Еще и срок годности», — взмахнул руками Крис. «Цепляй, Харлей. Делать нечего». «Понял». «Крис, что тебе шлюз?» «Дай мне одну. Ты сам понимаешь, замялся Макагон. А так хоть...» Фокс лишь кивнул. «Действительно, негоже класть все яйца в одну корзину». Одну бомбу переложили на другую тележку и быстро покатили к самолету свина. Удачи, сынок! Спасибо, Харлей. Спасибо. Дженнифер, я здесь. Ты остаешься на корабле. Но почему? Покачинул это приказ. Обиженно поджав губы, она дошла в сторону. Дура! раздраженно подумал Хопс. Он не хотел, чтобы она участвовала в бою, ведь она, по сути, была единственным человеком, которым он дорожил, и потерять которого он не имел права. Ну а сам. Мысль о собственной смерти была далека и не потому, что он считал себя бессмертным. Кто угодно, только не он, а потому, что примириться с собственной смертью было от чего-то легче. Крис заскочил в свой сухо 200 когда первые машины скрылись в ячейках барабана. Одна за другой они выходили в космос, густо заполненный защитным газом. Тем не менее, болванки шердонских орудий били по кораблям людей. Мать честная! Мысленно охнул Фокс, когда бросил взгляд на радар самолета, буквально кишащего малыми метками вражеской авиации. Да их тут как грязи. Руки на какое-то мгновение опустились, и душу захлестнула полная апатия. Он не верил, что можно прорваться сквозь такую прорву вражеской авиации к особо охраняемому кораблю. Но тут вспомнились слова песни, услышанные Крисом, когда он выходил от майора Гастона. Позже он узнал, что это была песня не о камикадзе, а о летчиках, которым не было другого пути, как только принять неравный бой. Крис пошептал слова песни, и силы будто вернулись, но не было ярости, которой могла слепить. Осталась лишь решимость, граничащая с апатичной пустотой. Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Тем более, что общее соотношение действительно было примерно таким же, как в песне. Ну что ж, сыграем и сравняем. Дельфин всем эскадрильям. Вперед! И чуть больше сотни машин, среди которых было только 40 циклопов, неукротимых тигров, а остальные сухо-200, да с десяток миксов, на полной скорости выскочили из облака навстречу полутысячи машин противника. И вот так же, как и чуть больше сотни лет назад, сухо-200 столкнулись с ковейхами в жестокой схватке без правил не на жизнь, а на смерть. Ковейхи начали свой гой с излюбленного приема, столкновения лоб у лоб. Перед их огневой мощью было трудно устоять даже самой крепкой броне, а потому ветераны торговых войн на такое столкновение не пошли, на виражах уходя с линии атаки. Но кому-то не повезло, и одна из машин расцвела яркой вспышкой. Форкс бросил взгляд на командирский счетчик. Все машины его эскадрильи были целы. Вдруг, оставляя позади себя длинные шлейфы огня, выскочили вперед два паука. Резкое торможение, и радар пискнул, захлебываясь в подсчете внезапно заполнивших пространство множество меток. Частые разрывы впереди ясно указали, что в сотканную пауками минную сеть попалось очень много жертв. Но за свой героизм они жестоко поплатились. Десятки ракет нагнали минеров, когда те тяжело разворачивались, чтобы убежать. Небольшая пауза, и две волны истребителей прошли сквозь друг друга, непрерывно стреляя, И на этот раз один из самолетиков на счетчике Криса погас. Но понесенные в лобовом столкновении потери быстро компенсировались. Пространство изрезали кушечные трассы и дымные росчерки пущенных ракет. Сука 200 циклопы и миксы садились на хвосты своим противникам. Началась самая настоящая свалка. Даже груженный бомбой Крис сел на хвост Ковейха. Тот пытался сбросить своего наездника, но у него ничего не получалось. Закаленный в торговых боях Форкс легко угадывал маневры свиньи и стрелял, стрелял, стрелял по поводавшим прицел ковейхам, которых было пруд пруди. В этой короткой схватке Крис успел отработать, пожалуй, все приемы ближнего боя, что имелись в его арсенале. В итоге он слезал четверых. «Дельфин эскадрильем. Не затягивать, помните о главной цели». Исследуя собственному приказу, Форкс саданул из пушек по противнику, забив ему сопло и заставив выйти из боя. В следующее мгновение космос озарился яркими вспышками. Приказ Криса был услышан. Вспышки вновь и вновь разрывали тьму пространства, но, увы, не только в секторах противника. «Уже четырех нет», — глянул Крис на счетчик. «А сколько потеряли остальные эскадрильи?» Почувствовал, что сопротивление Шернона несколько ослабело, пилоты направили свои истребители к цели. Расход боеприпасов у всех не превышал 50%, но все понимали, что на перезарядку у них просто не будет времени. А вот истребители противника, по всей видимости, пошли на дозагрузку. На их плечах удалось подобраться поближе к одному из вражеских авианосцев, который вместе с линкором защищал беспомощный корабль связи. Несколько кораблей оставили свои позиции, освободив пространство для маневра. Оказывается, они бросились в догонку за дезертирами, пилотами, не выдержавшими самоубийственного накала боя и решившими сбежать. Что ж, может оно и к лучшему, остраненно подумал Фокс. Из авианосцев катила новая волна ковейхов. Поредевшие порядки спешили на свои корабли, было заметно, что при смене машин произошла заминка, что дало людям еще немного времени. Схватка с новой полутысячной волной шердонских истребителей могла быть последней. Но то, что истребители людей оказались наполовину пустыми, как по боеприпасам, так и по топливу, сыграло людям на руку. Они, как на учениях, навалились на тяжело оснащенного противника, расстреливаясь самыми разными приемами, начиная от плещей и заканчивая совсем уж специфическими маневрами, вроде воронки. Машины людей превосходили шердманские в маневренности, и трассы вражеских снарядов стигли в расстанство буквально в полуметре от самолетов, но не доставали машины. Хотя не всем везло, и цифры потерь на командирских счетчиках продолжали расти. Крис заметил пуск торпед. Пилоты захватили с собой самое лучшее оружие, какое только имелось на оружейных складах. Он хотел сначала предостеречь летчиков от пустого расхода ценного боеприпаса, но потом понял, что пуск произведен от отчаяния. Два циклопа сразу исчезли в ярких вспышках собственных разрывов. Специально, чтобы боеприпас не пропал совсем уж пустую. Две торпеды «Галил» начали свой бег к целям. Видимо, противник знал об их сокрушительной мощи, потому сразу по два десятка машин рванули за каждой торпедой, стремясь сбить, но те перешли в режим рваного полета, и уничтожить их стало уже не так легко. Только на самых подступах торпеды сумели подорвать. В глубине души Крис был благодарен вору, который подменил «Бабуина» двумя бетонобойными бомбами. Он просто не представлял, как бы вертелся с 500-килограммовой бомбой на подвеске. А вертеться приходилось так, что «мама, не горюй!» Накал боя был столь велик, что Крис просто не успевал все осознавать. Впрочем, сознание сейчас вообще было ни при чем. Форкс нажимал на педали, отдавал приказы бортовому компьютеру и дергал штурвал инстинктивно. И стрелял, стрелял, стрелял. Но вот он заметил, как пять истребителей, сжигая сопла на форсаже, раскачали под линкором, осыпаемые лавиной снарядов зенитной артиллерии и настигаемые ковейками непрестанно ведущими стрельбу из пушек, выпускающих одну ракету за другой. Сражение незаметно для участников смещалось все ближе к цели людей. Поединки шли уже в пространстве между авианосцем и линкором «Шердманов», прикрывающими цель. Несмотря на отчаянные маневры, говорившие о работе еще и водородного усилителя, на пару с форсажем один за другим истребители взрывались. «Шлюз!» Бокс уже понял, что это он на своем суха под прикрытием Миксов каким-то чудом выскочил из боя и... «Ну!» — взревел Крис, уходя из-под атаки, что называется на автопилоте. Все его внимание было приковано к единственной оставшейся из пяти машин. «Ну уже свин!» Длинные очереди пяти ковейхов, создавшие завесу огня, распороли суха И тот, словно потерявший управление ракетой, окутанный шлейфом огня, ушел в неуправляемый полет и взорвался. «Не поминайте лихом!» Успел услышать письмо Кагона среди гвалта голосов. «Дельфин эскадрильем! Прикройте меня!» Форкс выпустил оставшийся сто снарядов в борт пролетевшего мимо Ковейха, отчего тот дернулся, словно побитая собака, и завертелся, как брошенное ведро.